Глава 15. Туркестанский след. Майор Таубе дал знак казаку, и тот выстрелом из винтовки сбил на землю переднего верблюда. Только тогда караван остановился. Киргизы рода Чуок известны своей воинственностью. Соотношение сил, правда, было не в их пользу. Всего сто человек аборигенов против двадцати трех казаков при двух офицерах. Боя поэтому не предвиделось. Так, обычная перебранка, угрозы, знакомый набор восточных любезностей, когда сил для нападения не хватает. «Когда их хватает», — подумал про себя барон, — «тогда набор другой» отрезанные головы и уши, выколотые у русских глаза. Штабс-капитан Яковлев из военно-топографического депо главного штаба неделю назад прибыл в Туркестан с особо важным заданием составить карту горной системы Аллая и предгорий Памира в масштабе пять верст в дюйме и нанести на нее границы основных памирских княжеств. Понятно, для чего готовятся такие карты. Тауба... Выдернул его из Иркиштама, где квартировал ферганский действующий отряд, и взял с собой на перехват подозрительного каравана. Ему нужен был опытный топограф для проверки агентурных сведений. Штабс-капитан крутил головой и нервно потирал Кабурусового своего Ему по неопытности соотношение сил казалось опасным. Барон усмехнулся и сказал, «Смотрите, Максим Иванович, что сейчас начнется. Только не принимайте всерьез». Сегодня они не нападут, их слишком мало. Таба встретил караван, о котором получил сведения на второй версте от перевала Раун-Мурум на правом берегу реки Нуры, при ее впадении в Коксу. Место было хорошее. Здесь прежде стоял пикет правительственных войск Кашгари. С тех пор, как умер великий Якуббек и развалилось созданное им государство Ети шар прошло всего пять лет но строение пикета уже успели разрушиться. Тем не менее, двадцать пять человек и столько же лошадей смогли укрыться в развалинах, и киргизы заметили их уже слишком поздно. После приказа остановиться, караван резво развернулся прямо на горной тропе и попытался уйти. Тогда прозвучал выстрел, упал верблюд, шутки кончились. Барон медленно шел вместе с урядником вдоль шеренги киргизов, и внимательно вглядывался в их лица. Неприязненные взгляды словно отлетали от него рикошетом. Он до такой степени не обращал на них внимания, что восточные люди как-то постепенно и успокаивались. — Кара-Маджир! — Кара-Маджир! — вдруг понеслось по рядам, и витавшая все же в воздухе напряжение сразу исчезло. Узнали немытые черного майора. Имя человека с семидесяти ярдов разнесшего из револьвера голову страшному Сахим Назару, было с недавних пор окружено у киргизов почтительным страхом. Два десятка лет самый знаменитый на крыше мира разбойник безнаказанно грабил кого хотел — тибетцев, китайцев, афганцев. Приехал с севера русский офицер и для начала в одиночку перестрелял у Сахиба пикет из трех сардаров. Старик обиделся и устроил на нагреса засаду. Из десяти человек вернулся один. Мудрость изменила в тот раз знаменитому головорезу. Слишком долго ему все сходило с рук. Вместо того, чтобы понять знак и бежать с немалым уже богатством в Кашмир, он решил покарать обидчика и спустился в ущелье со своей банды в двести ружей. Таоба был лишь с четырьмя казаками, но он взял лучших стрелков ферганского отряда и расположил их прямо напротив тропы. Вышел к разбойникам в парадном сюртуке при орденах и палетах, сказал Сахим Назару, какой он старый козел, и без долгих разговоров застрелил. Началась паника, которую усилили ружейные выстрелы казаков, бивших сверху на выбор. Оставив на тропе три десятка тел, разбойники разбежались, а потом еще и передрались при дележке наследства Сахима. И теперь о них вообще ничего не слышно. Горное население вздохнуло с облегчением, а майор после этого мог бы обыскивать такие вот караваны в одиночку. Наконец он увидел того, кого искал. В шеренге киргизов, одетый как киргиз, стоял человек другой крови. Агент барона Вахани не обманул. Индус-пундит действительно шел в этой партии. Таб остановился напротив него, внимательно всмотрелся в шпиона. Тонкое смуглое лицо, умный взгляд. «Волнуется!» но изо всех сил пытается это скрыть. Перебирает четкие, отводит глаза, но не испуган, скорее раздосадован. Таоба молча вырвал у пундита сандаловые четки, быстро пересчитал шарики, так и есть. Вместо ста восьми, как положено у буддистов, здесь их ровно сто. Майор приказал старшему караванщику принести вещи индуса и открыть мешки. К ногам Яковлева вскоре был выложен целый арсенал военного топографа. Призменный компас, лядуночная мензула с диоптерами, карманная бусоль, шмалькальдера, гипсометры, барометры и тригонометрические цепи. В карманах пундита обнаружились кроки местности и зашифрованные записи. «Смотри, Максим Иванович, вот его щетки, на них сто шариков». В большой съемке туземных топографов учат специальному одномерному шагу. Человек будто бы просто идет, читает молитвы и перебирает щетки. Две тысячи шагов ровно миля. Один шарик отделяется от прочих. На стоянке пундит пересчитывает шарики и записывает расстояние перехода. Указывает также озера, реки, тропинки, стратегические перевалы. С помощью гексометра определяет высоту над уровнем моря. Все это англичане проделывают на наших испорных землях уже более десяти лет. Знаменитый Мухтаршах, легендарный пундит, четыре года вел секретные съемки в Памире, Бадахшане, Шунгане, исследовал течение Амурдари. Первым в мире описал озеро Гасколь, очень образованный человек. Пир, так мусульмане называют своих святых подвижников. Вернулся из своего опасного путешествия назад в Индию в прошлом году, и мы его упустили. Использовать обученных пундитов под видом буддийских паломников первым предложил Томас Монгомери. Он же придумал и одномерный шаг: мы встречались с этим господином в Гималаях, шляются к нам не только индусы. В 1874 году капитан Троттер, заместитель начальника большой съемки, пробрался на российскую территорию и составил карту нашей части Тяньшаня, его мы тоже не поймали. Зато вот этот попался. Яковлев внимательно изучил одобренные у шпионок руки и был поражен точностью произведенных им измерений. «Замечательно!» — воскликнул он, сверяя записи с секретной картой главного штаба. «И это сделал туземец в походных условиях? У нас и офицеры, топографы, не все могут столь точно снять местность, даже при наличии инструментов и помощников. бы конфисковал все отобранное снаряжение, казалось, можно было и уходить. Но что-то не нравилось ему в пойманном бундите. Слишком спокойный. Попался с поличным, лишился всех материалов и инструментов. Начальство за это с него семь шкур спустит, а ему хоть хны. Или он сдал нам ерунду для отвода глаз, а самое важное — припрятал. Они шли вдоль нашей границы с Кашгарией и вполне могли по северному склону Алая залезть на русскую территорию. Что здесь, контрабанда или серьезная разведывательная операция? Барон подозвал к себе старшего караванщика и приказал принести остальные вещи индуса. — У него нет других вещей, так сыр! — так сыр, господин! — вежливо, но твердо отвечал старый киргиз. — Весь его скарб пред тобой! — Он стоял спокойно, отвечал охотно и смотрел на таубы честно, почти простодушно. Какая, однако, может быть, честность на востоке? И майор решился. Он оглянулся на свой конвой. Казаки окружили каравана редкой цепью и наблюдали за обыском. Винтовки были у них за спиной. Седла никто не сошел. — К бою! — зычно подал команду барон. И казаки мгновенно приняли оружие на руку и грозно передернули затворы. Но и киргизы, стоящие до этого толпою, не стушевались, а, наоборот, начали растягиваться вдоль своих верблюдов, где в мешках у них наверняка было припрятано и оружие. — Старик! — недобро усмехнулся таоба Ты забыл, кто такой Карамаджир? Сейчас будет кровь. Старший караванщик колебался, но прищур у Тауба был устрашающий, и он крикнул своим. — Назад! Я арестовываю твой караван! И веду его Веркаштан к начальнику отряда генералу Абрамову, который, кстати, был помощником самого Ирым Падишаха. Прозвище генерал-дютанта фон Кауфмана среди местного населения Туркестана. крепости караван будет тщательно обыскан. Если я обнаружу в мешках то, что ты не хочешь отдать мне сам, весь ваш груз и все верблюды будут реквизированы. А ты, как солгавший, русскому офицеру и пособник британского лазульчика пойдешь на каторгу в Сибирь. Знаешь, где это?» Момент был напряженный. Двадцать пять русских против ста сорок азиатов. Но Таоба бы хорошо знал, что делал, и старый караванщик не выдержал. Он оглянулся на затравленного пундита, покачал головой, мол, ничего не поделаешь, и дал знак одному из своих сыновей. Тот вынул из тюка и передал отцу, а тот офицеру какой-то сверток, тщательно завернутый в кожу. Барон тут же развернул ее и увидел русские технические чертежи белой тушью по синему фону. В нижнем углу листа было красиво выведено. Для военно-инженерного управления исполнил классный инженер Жавецкий. — Ба! Вот и Степан Карлович обнаруживался, — обрадовался Таубе. — Кто это и что за бумаги вы добыли, — по любопытству Яковлев. Изобретатель Живецкий разработал для нашего военного флота подводную лодку. первую в мире, которая на самом деле плавает под водой и может действенно угрожать британскому владычеству на море. Вообще, это большая государственная тайна. Нам исключительно повезло. И теперь меня больше всего интересует, как этот парень в халате достал в здешних безлюдных горах столь важные бумаги. Тауба внимательно осмотрел все по пундита, его записи, чертежи Живецкого. На обороте последних он обнаружил надпись, сделанную зелеными чернилами, всего две буквы БГ. Надпись была совсем свежая.